Глава 22. Раскрывая карты. Вы рассуждаете, как ваша мать, смышливо фыркнул ягуар. Она называла эту гостиную траурной и принимала в ней тех, кого не хотела пускать дальше порога. Какое интересное совпадение. Неудивительно, что эта комната сразу вызвала у меня отторжение. Хотя вначале я и списала всё на неприятных гостей. Но даже после их ухода мне категорически не хотелось долго находиться здесь. В отличие от остальных комнат, тут царила давящая, удушливая атмосфера, словно каждый предмет был свидетелем чего-то неприятного или запретного. Каждый раз заходя в эту гостиную, я вспоминала книги и фильмы про медиумов, считывающих память предметов и раскрывающих с их помощью преступления. Возможно, я была недалеко от истины, но тогда непонятно, почему родители повесили в траурной гостиной такую ценную картину и маску с Мигелем, и почему Саванши так злостно сражался за портрет, не давая его даже на сантиметр передвинуть. Можно вопрос? раздался позади задумчивый голосок Лалли. А разумеется, прекраснейшая, муркнул Мигель. Господин Рамон сказал, что картина в гостиной хранит солнечные и светлые воспоминания. Озвучила мои мысли Фэри. К тому же, на ней изображена бывшая наставница Ханны, с которой она была в прекрасных отношениях. Всё верно, ответил котик. Селькалва была лучшей подругой Марии Леоны, поэтому обучала Ханну как родную дочь. Тогда почему моя мать повесила портрет дорогого ей человека в гостиной, которую ненавидела? спросила я. И ваша маска, леди Ягуар запнулся, намекая, что хотел бы узнать имя новой хозяйки. Марианна представилась, заходя в свою любимую гостиную, с то самой с роскошным креслом-качалкой, уютным камином и необычайно красивой шалялой. Счастлив познакомиться, моркнул призрак. Что касается вашего вопроса, скажите, что вы знаете об узлах паутины и местах пересечения нитей? Абсолютно ничего, честно призналась. Если я правильно поняла, то речь о естественных источниках магии и слепых о магических зонах, ответила за меня Лалли. Узлами называют места, поглощающие любой магический фон, исходящий от мага или артефакта, но при этом не блокирующие использование даров внутри самого узла. Погодите, встрепенулась я. Выходит, стоя на таком узле, я могу использовать любую магию, и никто об этом не узнает? Если правильно рассчитать слепую зону, то да. Кивнул Мигель, укладываясь возле камина и разжигая его взмахом хвоста. Отлично. Даже коты управляются с домом лучше меня, законные хозяйки. Нужно срочно осваивать дар, а то с такими темпами и комплексовать начать не долго. Но найти узлы и зоны пересечения нитей могут лишь танцоры и стражи равновесия. Продолжил Мигель. Зоны пересечения – это и есть естественные магические источники. Догадалась я. Да. Это участки кокона, через которые в наш мир просачивается магия межмирья, пыхтел призрак. Но они никак не связаны с разрывами в хрустале. Наоборот, места, где пересекаются крупные нити по эмоции священны. И в этих зонах часто возводят храмы или строят лазареты. И какое отношение к этому имеют стражи? Задумчиво поинтересовалась я. Ладно, танцоры умеют скользить по нитям, поэтому и чувствуют все узлы и пересечения, но магия танцоров это ответвление дара вечности, ответил Мигель. Поэтому все стражи великолепно чувствуют вибрации паутины и свободно перемещаются между мирами даже без специальных артефактов. Только это закрытая информация, и ваши родители слишком поздно узнали. Голос ягуара дрогнул от бессильной ярости. и он полоснул как тень по паркету, спаровая ни в чём неповидное дерево. Мегель рявкнул Саванши. Всем больно это вспоминать, но пощади мой панцирь. Прости, мурлыкнул призрак, забился. Фамильяр замолчал, и в комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием камина. Все дружно осмысливали его последнюю фразу. Вы подозреваете стражей в убийстве моих родителей? севшим голосом спросила я. Не сам орден, покачал головой Егор, а одного из отступников. Разве присяга на северной границе не является гарантией? Мы говорим о разных вещах, прервал меня Мигель. Клятва в ночь памяти действительно гарантирует, что совершив преступление, отступник потеряет силу, дарованную ему богами. Но уникальные знания и магия танцора всё равно останутся при нём. Поэтому орден безжалостно расправляется с предателями, но кому-то удалось сбежать. Догадалась Лали. Во время восстания, случившегося двадцать шесть лет назад, погибло пятнадцать отступников. Тихо сказал призрак. Но троим зачинщикам удалось сбежать. Тело одного нашли через неделю. Его убили собственные товарищи, не поделив карту с указанием места, где спрятана слеза. Они выкопали из архивов ордена только карту, уточнил Роджер. Не знаю, ответил Егор. Раненый страж, которого Ханна обнаружила в межмирье, успел рассказать только это и отдать вашей матери слезу. А о каком страже речь? -strepenулась я. Где он сейчас? И как? Он мёртв, прервал меня Мигель. Ханна нашла его, перемещаясь на тейерру. Бедняга пытался восстановить силы, телепортировавшись к месту пересечения нитей. но раны были слишком серьёзными почувствовав в вашей матери наследницу творца он рискнул рассказать ей правду и отдать слезу которую выкрал из сокровищницы до того как туда проникли отступники как я понимаю на выходе страж как раз встретился с бунтовщиками нахмурился роджер или на него напали твари из миррья не знаю подробностей покачал головой мигель и я добавился ванши Помню только, как ваша мать выскочила из портала вся в крови, прижимая к груди шкатулку. Как они спорили с Доминикой, как ваш отец сказал, что нельзя оставлять артефакт в целом виде, ведь отступники могут найти его по магическому фону. Значит, амулет разобрал на части именно Доминика, уточнил Родгер. Но почему не вернул его Вордин? Тот страж рассказал Ханни что-то ещё. С тоской протянул Мигель Поэтому они решили не возвращать артефакт, а разобрали его и спрятали части в магичных узлах. Гениально, воскликнула Лали. Выходит, они смогли заблокировать зов? Частично, кивнул Ягуар. Но магия амулета слишком могущественна, и его пение слышно даже из узлов. Поэтому, чтобы ещё больше ослабить слизу, они отдали несколько осколков Мариэль и уговорили её спрятать их в другом мире. И там её нашли котступник. Но бабушка всё равно смогла сделать так, что одну из частей мне прислали на этот Новый год. Вот только где ещё один осколок? Неужели он был замаскирован под один из ежегодных подарков и теперь просто лежит в моей квартире? Одна из частей сразу признала в Мариэль хозяйку, продолжил Мигель. И как я понимаю, сейчас она принадлежит вам. Да, кивнула я. Но вы сказали, что бабушка спрятала в нашем мире несколько частей, Две, если быть точным, ответил призрак. И сейчас мы как раз возвращаемся к теме узлов и пересечений. Если отступник, убивший Мариэль, смог найти второй осколок и вернуть его в наш мир, вы почувствуете зов амулета, едва приблизитесь к зоне пересечения нитей. Но и отступник сразу услышит зов, спросил Роджер. Он его в любом случае услышит, если подойдёт к разрыву в паутине или месту силы. Но найти артефакт по зову нереально, пыхтел ягуар. Кстати, в траурной гостиной расположен один из узлов, поэтому ваши родители и любили принимать там гостей. Они остановились в магичную зону, защищающую их от любого сканирования, а сами внимательно изучали гостей при помощи эмпатических артефактов и легко вычисляли ложь и их тайные замыслы. А картина, которая вас так заинтересовала, не наделена магией, добавил Саванши. Просто леди Сель ненавидела лжецов и жестоко карала их. Поэтому Ханна посчитала символичным повесить в допросной её портрет. А мы можем воспользоваться этим узлом, чтобы обмануть Вернеца и проверяющего, которым он угрожал, с надеждой протянула я, оценив открывающиеся перед нами перспективы. Думаю, сможем, усмехнулся Роджер. И если я верно понимаю, кроме а магичной зоны в доме есть и место силы. Конечно, хором воскликнули Саванши и Мигель. И по случаенному стечению обстоятельств это и есть блуждающая мастерская моей матери, догадалась я. "Почти", усмехнулся фамильяр. "Дело в том, что паутины миров находятся в постоянном движении. Обычные жители Тиера не замечают этого, но даже в течение дня нити могут слегка смещаться. Чаще всего эти движения напоминают колебания маятника, потому что через некоторое время всё возвращается на свои места". Её мастерская Ханна перемещается вслед за пересечением нитей, догадалась я. Да, кивнул Мигель. Создание пространственных карманов требует большого количества магической энергии. Поэтому ваш отец привязал пространственный карман, в котором заключена мастерская, к естественному источнику силы. А что из себя представляют эти пространственные карманы? уточнила я. Если говорить простым языком, Это магическое пространство неограниченное размерами обычного помещения, пояснил Родгер. Например, внутри этой комнаты можно создать пространственный карман, который будет больше её в десятки раз. Вопрос лишь в том, сколько энергии придётся потратить на это и как долго Макс может подпитывать карман. Я правильно понимаю, что при отсутствии подпитки подпространство само уничтожится? Правильно, муркнул фамильяр. Только перед этим все предметы, находящиеся в нём, вывалятся в реальный мир. Представив, как с потолка нам на голову падают картины и тюбики с краской, я вздрогнула и мысленно поблагодарила отца, что он придумал, как решить вопрос с подзарядкой тайной комнаты. Естественный источник вряд ли иссякнет, а значит, и мастерская продолжит существовать, даже если дом рухнет. Идеальное место, чтобы спрятать предмет, который никто не должен найти. Но всё же слова фамильяра несколько расходятся с рассказом Саванши. Рамон Вы говорили, что художественную мастерскую отец создал ещё до истории со слезами серебра, напомнила я. Да, это был подарок вашей матери, ответил дух. Не слишком ли много сложности для обычного подарка? нахмурилась я. В доме полно места. Он мог переделать под тайную комнату любую гостиную или гостевую спальню. Зачем было заморачиваться с пространственными карманами и поиском естественных источников? Задан има право сразу водаёт у вас. и указывает, что вы из другого мира, фыркнул Мигель. Для местных в этом нет ничего подозрительного. Почему? удивилась я. Все маги немного параноики, вздохнул Роджер. В моём особняке также полно тайных ходов, которыми можно уйти в случае нападения врагов. И личный бункер также имеется, и несколько комнат скрытых магией. Это отголоски клановых войн, поморщилась Лали. Многие жители Дарии до сих пор помнят нападения сумеречных призраков, чумных охотников и прочих банд. Страшное было время. Хорошо, что сейчас все изменилось. Ваш отец застал разгар клановых побоев, поэтому и совместил сюрприз для любимой жены с созданием неприступного бункера, добавил Мигель. Дом они с Ханной выбирали по тому же принципу. Специально искали узы и источники. Жаль, что это их не спасло. Жаль. Но изменить мы ничего не можем. Зато можем найти тех, кто виноват в их смерти и заставить за всё ответить. Мигель, вы можете помочь с поисками мастерской? спросила сосредоточиваясь на деле. Я могу лишь рассказать, как её находила ваша мать, ответил Ягуар. Ну что ж, не совсем то, на что я рассчитывала, но уже неплохо. А фраза Ханны "следуй за тенями" вам ни о чём не говорит? с надеждой уточнила Лалли. Кстати, как вы оказались в той маске и почему после смерти хозяйки не отправились на перерождение, а стали призраком? Откуда эта фраза? Мигель прижал ушек к голове и нервно мотнул хвостом. Кошак явно что-то знал и скрывал. Мама записала воспоминания на кристаллы, пояснила, внимательно наблюдая за реакцией фамильяра. Один я нашла. В нём была подсказка, как найти следующий, и эта фраза часть ключа. Хм. Егор снова мотнул хвостом. словно размышляя, говорить или промолчать. Хочу напомнить, что ваше упорное молчание, господа духи, не привело ни к чему хорошему. Зло прошипела я, ударив кулечком по подлокотнику. Мигель, устало обратился к коту Родгер. Я знаю тебя больше двухсот лет, еще со времен твоей службы в эмпирской разведке. Что? Заикаясь воскликнула я. Он же кот, как? При жизни был одним из лучших разведчиков Дарии. Весело муркнул зверь. А после смерти стал духом-хранителем вашей матери. Уф, неожиданно. Зато, может, нам удастся использовать таланты Катафея в мирных целях. Не всё ж врагам шпионажем промышлять. Пора и нам сходить в наступление. Что же касается ваших вопросов, продолжил ягуар. Согласен, что молчание ни к чему не приведёт, но и ответить на все вопросы вы не могу. Мигель В голосе дракона проскользнули металлические нотки. Его, как и меня, порядком достала скрытность некоторых духов. "Я не знаю, почему остался жив после смерти хозяйки", неожиданно ответил Егор. "И я не призрак, просто пока был заперт в маске, потерял много сил. А ваши вопросы? Мы вспоминаем информацию частями", угрюмо добавил Саванши. "Я сам не сразу понял это, но Такое впечатление, что ваши родители подстраховались и оставили нам лишь основные знания. Кажется, будто память просыпается постепенно. По мере того, как Мария осваивается в особняке, догадался Родгер. Да, облегчённо воскликнули духи. Хм, выходит, мы зря злились на Саванши, хотя тогда почему Хана попросила дать вам пинка? нахмурилась я. Ну, там я и правда был виноват. Паноров вздохнул тобурет. Не доверял вам, но клянусь, больше такое не повторится. Очень на это надеюсь. Тут и без своего нравного отшельника проблем хватает. А если хотим во всем разобраться, должны действовать слаженно, а не вставлять друг другу палки в колеса. Возможно, Ханна и Доминика специально подстраховались на случай, если кто-то попытается добрать духов. Предположила Лоли. Как вариант, задумчиво ответил Кот. А что касается теней? Домовой имела в виду картина Дорогами тени. Хозяйка работала над ней перед смертью и считала своей лучшей работой. И где она сейчас? встрепенулась я. Только не говорите, что в мастерской? фыркнул ягуар. Ну, это не проблема. Дом уже признал вас, так что немного тренировок и сможем её найти.